355. Мы силу неодолимую даём идти по пути победителям, мощным. Считайте, что всё, что преграды стоит перед вами, лишь призраки май. Они силу свою противодиствовать вам от вас почерпают. Бессильны они, если вы сами в незнании вашем не наделяете их силой своей. Смотрите, как победно сметает на своём пути все препятствия суждённый победитель. Он призраком майи силы своей не даёт, он её для себя сохраняет. Поймите же наконец, что сила препятствий прямо пропорциональна слабости вашей. Что препятствия сами по себе не силы и сознаний не имеют. Надо освоить процесс Нагнетание волию силы духовной внутри, силы огненной, силы неподалимой. Также поймите и то, что ничто то во мне, но лишь в себе самом надо преодолеть и победить слабость, и энергии огня надо гнести в степени нужной. Исчезают как дым все препятствия, окружающие сознание. Как только сила огней восставшего духа достигла нужного предела, именно надо возрасти духом на всё, что преграды стоит, и призраки мои исчезнут. Человек, полагающий, что он должен победить не себя, а что-то вовне, уподобляется сражающемуся с ветряными мельницами. Но я победил мир, внутри себя победил, себя победивши. Многие ли поймут? Ирази, поняты были слова эти 2000 лет, сказанные тому назад. Царём хотели меня видеть над царством земным, но не царём духа, мир свой внутри себя победившим, победившим себя. Время ныне пришло переоценки ценности духа и нового понимания в свете нового сознания того, что было сказано прежде. с старым пониманием о каменившем, нележестивном, тёмном и малом в новый мир не войти. Всё надо пересмотреть и всё как бы по-новому в духе увидеть. Ведь новое небо должно заменить грязные, серые, мотные тучи старого неба. Дети земли, дерзайте